— Но вы этим утомляете, убиваете себя, мой друг, — промолвила с участием пухленькая старушка. — Признаюсь откровенно, я не вынесла бы и месяца ежедневных встреч с этими людьми, а я постарше, почерствее, чем вы. Старушка говорила ласковым искренним тоном. В ответ ей послышался только вздох. — Здесь есть просьба одной вдовы, Прилежаевой. обремененный четверыми детьми, — произнес Боголюбов, просматривая просьбы. — Просит об определении детей. Кажется, это очень-очень бедная семья. — Прилежаева, Прилежаева, — проговорила Гиреева, как бы вспоминая что-то. — Я знала одну Прилежаеву, милую черноглазую девочку. — Надо похлопотать, надо похлопотать, — быстро заговорила та женщина, с которой несколько минут тому назад беседовала Гиреева. — Надо все сделать, что возможно. Я ее видела, она очень бедна и слаба. Вы подумайте, куда можно пристроить детей? Э, — Постараюсь, ваша воля для меня закон, — ответил Боголюбов, придавая еще более строгое и озабоченное выражение своему лицу. «Я пойду, там меня еще ждут», — шепотом произнесла собеседница Гиреевой, наклоняясь к самому уху последней и тихонько пожимая ей руку. Она поднялась с места. Это была худенькая, низенькая женщина с мутными, как-то странно блуждавшими взглядами. Казалось, она старалась припомнить какую-то позабытую мысль или отыскать какой-то потерянный предмет. Ее до этой минуты было трудно заметить среди нарядных, говорливых, одушевленных вином гостей, хотя она имела полное право на внимание уже просто потому, что она была хозяйкой дома. Но были и другие причины, которые могли бы заставить наблюдателя остановить свой взгляд на ней. Она очень резко отличалась от всей этой пестрой веселой толпы своим туалетом. Он был не только прост, но даже странен и смешон своей неуклюжестью и небрежностью. Темное шелковое платье с гладким лифом сидело на ней как мешок и болталось как на вешалке. Точно оно было сшито для нее в те годы, когда она еще дышала цветущим здоровьем и была свежа и полна. Гладкий воротничок из тонкого батиста был надет набок, Такие же нарукавнички были надеты неровно. На одной руке нарукавничек выбился из-под гладкого рукава, чуть не на четыре пальца. На другой руке нарукавничек был едва заметен. Жидкие волосы этой женщины были причёсаны просто, гладко, но словно поссорились между собой и рассыпались, с одной стороны настолько, что сквозь них была видна, Бледная сухая кожа, точно это были высохшие мертвые волосы, не соединенные между собой даже помады. Ее желтое, покрытое мелкими морщинами лицо, было крайне озабочено и выражало какое-то напряженное, но бесплодное усилие обдумать что-то, рассудить что-то. Она, немного сгорбившись, торопливо и неуклюже, переплетая ногами, прошла через гостиную, и на ходу, улыбаясь то тому, то другому из присутствующих, какой-то жалкой, похожей на мучительную гримасу улыбкой, скрылась в других комнатах. Дарья Федоровна, кажется, понеслась с оливковым листом в ковчег спасающихся от потопа, Насмешливо спросил у пухленькой старушки хозяин дома. Старушка сделала вид, что она ничего не слышит, и очень усердно и горячо продолжала толковать с Боголюбовым. «Эти бедные, право, сделались для меня чем-то вроде предмета ненависти», промолвил своему товарищу Алексей Дмитриевич. «Если бы, кажется, вино пили для пользы бедных, я записался бы в общество трезвости». «Если бы люди оставались холостяками для пользы бедных, я завтра же женился бы на первой попавшейся навстречу старухе». Но «Ну это уж слишком!» — засмеялся его собеседник. «Да пойми же ты, что это становится невыносимым!» — горячо заговорил молодой Белокопытов. «Встречаешься с матерью утром, она убивается о бедных и отравляет чай». Садишься за стол у матери заплаканные глаза от встречи с бедными, и кусок не идет в горло. Хочешь прийти к ней в комнату после обеда, встречаешь на пути баррикаду из десятка коллег и убогих. Знаешь ли ты, почему я разошелся с Амалией? Она как-то оскорбилась какой-то выходкой с моей стороны. Я, говорит, дочь бедных родителей, я бедная, но... Дальше я уже и не слушал. Схватил фуражку и больше не видался с ней. Собеседник расхохотался. А Дарья Федоровна, между тем, торопливо шла по освещенным комнатам, перегнувшись туловищем вперед и поминутно путаясь в болтавшемся на ней подобно тряпке шелковом платье. От всего ее существа веяло чем-то достойным улыбки и сожаления, смеха и слез. Графиня Белокопытова действительно была замечательной личностью по своей судьбе, по своему характеру. Ее отец, Федор Павлович Маевский, слыл одним из первых богачей в Петербурге и некогда занимал очень видное место в свете. Она была его единственной наследницей. Конечно, при таком положении она должна была играть одну из первых ролей – в так называемом «свете». Но старик Боевский вместе со своим братом когда-то сильно прокутился в Париже. Брат его пустил себе пулю в лоб, а Федор Павлович был спасен от нищеты и, может быть, тоже от самоубийства, только случайно полученным наследством. Эти события так сильно подействовали на него, что из отъявленного мота он сделался с крягою. Он перешел в гражданскую службу, он носил потертые мундиры, он ходил пешком, его двор не походило на стаю нищих, его обеды были похожи на жалкие обеды бедняка. Он брал с крестьян невообразимые оброки, сёк их беспощадно за недоимку, вел торговые дела, давал деньги под большие залоги и за большие проценты. Про него носились слухи, что, управляя в былые времена одним из благотворительных учреждений, он не только распекал по-русски просителей, но даже прятал в свой собственный карман назначенные им пособие. В том кругу, в котором он вращался, его имя сделалось нарицательным. Сказать «это второй Федор Павлович Маевский» значило то же, что сказать это скряга. Он не только проклял сына за то, что тот, не получая ни гроша от отца, наделал на две тысячи долгов, не только допустил этого сына до тюрьмы и до самоубийства, не только уморил жену вечными и дикими сценами за каждый издержанный ею грош, но даже не позаботился о том, чтобы дать своей дочери порядочное образование. Какая-то кающаяся Магдалина из легитимисток с сильной наклонностью к ханжеству, лишённой всех средств даже при помощи румяна-белил для добывания денег, согласилась занять за скудную плату место гувернантки при дочери Маевского. Французский язык, легитимизм, от латинского легитимус законный, приверженность монархии. Ханжество, выражавшееся в вечном вымаливании грехов у разгневанного Бога и в раздаче грошей нищей братьи, обязаны за эту плату молиться о прощении грехов благодетелей, вот все, чем набивалась детская голова Маевской под руководством модумозель Баургард. Эта головка и от природы была не особенно сильно наделена умом, под влиянием же деспота отца, ханжи-гувернантки и вечного одиночества, в ней все окончательно перепуталось и сбилось. Маленькая девочка уже представляла себе Бога не иначе, как разгневанным Богом. Она молилась не иначе, как со слезами. Молилась только о прощении ее собственных и вообще людских грехов. Она любила и жалела бедных людей, но не видала никакой возможности помочь им иначе, как раздачи грошей. Иногда в ней проявлялось даже что-то суровое и беспощадное, когда она, слыша чьи нибудь жалоба, говорила «Христос с вами! Христос с вами! Разве можно так грешить?»